223. Посмотреть на чудо прибежали все крестьяне, хотя я просил их мира не устраивать из тестового запуска Архимедова винта для подъёма воды цирк. Но получилось как получилось. Завод, который и вращал бревно с прикреплёнными к нему бронзовыми лопастями внутри деревянной трубы, встал один из мастеров. И когда мы всё наладили и закрепили, стал крутить его с громким скрипом. Немного животного жира помогло убрать шум, и скрип почти пропал. Зато из верхней трубы потекла тоненькая, неуверенная струйка воды. И чем активнее он крутил, тем устойчивее был небольшой поток воды. За 10 минут он перекачал воды столько, сколько удалось бы паре крестьян за час. Взгляды всех присутствующих перевелись на меня. "Поставим ещё два таких, и работа по полю сократится в десятки раз", сделал я лицо каменным, хотя внутри всё распирало от гордости. Несмотря на все трудности и проблемы, мне удалось осуществить задуманное. Трехмир опустился на одно колено передо мной, а остальной народ так и вообще попал на землю, упираясь в неё лбом. "Твоё величество", сияющие глаза управляющего лучше любых слов говорили о том, что он думает. "Это настоящее чудо!" "Так Бог я или нет?" проворчал я и сказал мастерам заканчивать эксперимент. Теперь можно было показать несильному тупым крестьянам, как правильно вращать ворот и приступить к доделыванию ещё двух винтов, поскольку дерево под них было уже готово. Оставалось только залить формы, отковать и загнуть под нужным углом бронзовые пластины. Мы с рехмером пошли к дому, а крестьяне под присмотром одного из мастеров осторожно разбирались с диковинкой, которую никто из них раньше не видел. Мой царь, он шёл сбоку от меня, всё время пытаясь отстать. Но я возвращал его к себе, поскольку спрашивал, кого можно послать в его с его письмом. Идею найти ему девушку или жену я так и не оставил. Любой из моих помощников может это сделать. Я сам не могу сейчас поехать. Нужно привести поля в порядок перед половодьем, закончить сбор овощей, а также проследить, хорошо или плохо будет с приплодом в наших стадах. Где же наши военные? И задумчиво потёр подбородок, меняя тему. Давно должны были вернуться. Я ведь просил их только сдать на лечение Меримаата и Бенирмерута. Видимо, что-то их задержало в пути, царь. Согласился со мной Рехмир. Они бы просто так не стали испытывать твоё терпение. Это точно. После дома мы с ним разошлись. Он направился к своим помощникам рассказать, что полив теперь будет занимать меньше времени, чем обычно, а я в кузню, чтобы запалить горн. Когда вернутся оба мастера, мы сможем продолжить работу. Грозы были редкие в Египте. За всё время, что жил здесь, я видел только две. Так что, когда спустя неделю после запуска всех трёх архимедовых винтов, я услышал далёкий гром, даро сначала не поверил в это, но вскоре он повторился, потом чуть ближе, и вскоре дождь стеной пошёл за окном кузни, сразу после того, как ярко сверкнула молния. Мастера, помогавшие мне с проковкой медной накладки на деревянную лопату, каждый раз вздрагивали и косились на меня, поскольку я был спокоен. Бей молотом твёрже. Чего у тебя руки трясутся? рыкнул я на одного из них, и он постарался бить лучше, но получалось это не очень. Молнии и грома они боялись, списывая их на гнев богов. Точно можно было сказать, что пока гроза не закончится, толку от обоих будет ноль. Я был раздрадован тем, что нужно отложить почти законченную работу, поскольку экспериментировал с тем, как проще всего изготовить такую накладку. Веслопаты мотыг у крестьян очень много, а следовательно, конструкция металлической накладки должна быть проста и незатратна в производстве, не говоря уже о том, чтобы она подходила к большинству из них. Блядь, что вы боитесь? возмутился я и с молотком в правой руке клещами и клещами из заготовкой в левой вышел из кузницы, подняв молот к небу. Слышь, сет, ну ты реально за- обратился я к небу. Дай людям доделать вещь. Дождь спустит идёт, но молнии на Не бери. Когда я ещё только произнёс эту фразу, я увидел, что порывистым ветром грозовой фронт смещается восточнее от нас. Разумеется, свои слова я сказал только для мастеров, чтобы их успокоить. Ну и, конечно, попонтоваться перед ними. Куда без этого? Правда, я не учёл одного фактора. Опустив взгляд от тёмных небес, уходящих влево, я заметил, как справа на дорожке к кузне в повалку лежат хорошо одетые люди в доспехах. Человек 20 не меньше. Упс. Только и смог подумать, поскольку представил себе, как я для них сейчас выглядел: с молотом, клещами, с кожаным фартуком на голое тело, грозящий небесам на неизвестном языке. Пока я размышлял о том, как неловко сейчас всё вышло, первым голову отнял от земли Минмос, и сияющими от восторга глазами, словно на какой-то юноша, с гордостью сказал, обращаясь к другим лежащим: "Это наш царь". Люди после его слов стали упрямляться. И я с радостью заметил всех своих военных, а также вернувшихся Миримаата и Бенирмирута, которые находились с ними. Ещё человек 6 я не знал, но, видимо, скоро меня с ними должны были познакомить, и поэтому я махнул рукой, показывая всем встать на ноги. Вставайте, сейчас я переоденусь из пластну руки. С этими словами я вошёл в кузню, снял фартук и отдал мастерам, смотрящим на меня огромными глазами, инструмент. Исполностнов лицом с руками в деревянной бодье вышел обратно. Стоя тесной группой, все тихо переговаривались. Поэтому, когда я вышел, они первым делом низко мне поклонились. Миримат, Бенермирут. Я сразу подошёл к смутившимся спутникам. Рад вас видеть, как лечение. Смотрюсиники почти сошли с ваших лиц. Всё благодаря тебе, царь. Оба серьёзно поклонились мне. Если бы не твоё величество, родные никогда бы нас не увидели. Остеки, любой правитель сделал бы то же самое для своих близких людей, отмахнулся я. Видя, что моё внимание ищет Минмос, я сказал спутникам, что обязательно распрошу их позже о том, что у них произошло, и повернулся к военному. Рад видеть и тебя, Минмос, улыбнулся я. А кто с тобой рядом? Я раньше никогда не видел этих явно доблестных воинов. В лицах незнакомцев посветлели, а Минмос с гордостью показывая на них, сказал: Мой царь, ты прав. Это лучшие военачальники, которые были у твоего отца. Узнав, что ты сам начал собирать войско, они тут же выразили желание уйти из армии царя Хатшепсут и присоединиться к тебе. У меня едва не отпала челюсть от подобных заявлений. Какая армия? Я не помню, чтобы собирал её. Военные посмотрели на Минмуса, который не могнув глазом, показал на тренирующихся под руководством своих вождей убийц. Они, разделившись на две стороны, имитировали стычку щит в щит, как я им показывал. Тогда, когда важно было сохранять строй и при этом колоть копьями противника. С этим они справлялись и без моего непосредственного руководства. Всё же вожди военное дело осваивали легко. Вот же мой царь. Я писал своим старым знакомым твои военные таланты, и они тут же решили присоединиться к собираемой тобой армии. Хочешь сказать, Минмас Что сейчас в армии царя Хатшепсут не хватает шести военачальников, осторожно поинтересовался я. Да, все заместители глав корпусов, которых обошли выдвиженцы от царя Хатшепсут, решили, что лучше они примкнут к твоей армии даже в качестве простых солдат, чем продолжат дальше служить под руководством идиотов, не смыслящих ничего в военной науке, радостно сказал он, и воин улыбаясь это подтвердили. Да, вот только, судя по богатой одежде и вооружению, они явно принадлежали к воинской элите этого мира. И бездарное их использование в качестве рядовых солдат точно не принесло бы мне понимания среди всех близких и знакомых. Корпусов ведь всего 4, решил ещё уточнить я. А здесь воинов целых 6. Всё верно, мой царь. Минмос низко мне поклонился. Ментуиуи, бывший глава армии царя Хатшепсут, А Менхипер рассенял его заместителей, вторая глава. Челюсть у меня окончательно упала на землю. Сейчас это что? Получалось будто я специально обезглавил всё царское войско. Думаю, именно так это будет выглядеть со стороны, несмотря на то, что я сам был к этому никак не причастен. Но кого это волновало? Минмас был моим человеком, а это значило, что за всё, что он делает, несу ответственность я. Только так это здесь работало. Так что, подобрав челюсти с земли, я сделал попытку улыбнуться и приветственно раскрыл руки. "Что ж, мои друзья, рад вас всех приветствовать в своём скромном поместье", произнёс я. "Разделите моё гостеприимство. Заранее прошу у вас прощения за скромность своего быта". Царь. Все воины тут же низко мне поклонились. "Это честь для нас быть рядом с тобой". Тут же появился Рехмир, который знал почти всех присутствующих. он здоровался, кланялся и тут же сказал, что мы можем подождать в беседке, пока он готовит комнаты для вновь прибывших. Минмас, можно тебя на два слова? Я поманил за собой военачальника. Когда мы остались одни, я стал серьёзным. Ты с ума сошёл? Цариха Чэпсуд скажет, что я нарушаю наш с ней договор. Военный серьёзно на меня посмотрел и показал рукой на дом, а также на окружающую нас действительность. А это всё не нарушение договора, ваше величество, спросил он, глядя мне прямо в глаза. Когда я рассказываю всем, в каких ужасных условиях живёт сын и внук великих царей, у всех моих знакомых руки сразу тянутся к оружию. Хотя, если твоё величество хочет, мы можем сказать всем, что ты доволен происходящим, и их помощь нам не нужна. А ты хочешь и дальше жить в тени самозванного царя, захватившего трон, переданного вам лично отцом? Этому были свидетелями все мы. Я смотился от его отповеди, но затем, уловив его некоторые усиленные на определённых словах интонации в предложении, нахмудился. "Всем? Ты сказал всем?" Я стал оглядываться по сторонам, ища ещё людей. "Конечно, мой царь. Все верные люди последовали за своими военачальниками", спокойно кивнул он, будто это было обычным делом. "Через 3, самое большее 5 дней прибудут и остальные воины. 150 колесниц" Я схватился за голову. 150 колесниц, половина существующей армии всадников армии Хатшепсут. Эти идиоты втянули меня в прямое противостояние с царём Хатшепсут без моего на то согласия. Мирному договору точно настал после такого пиц. Ну, я лично, если бы у меня увели половину конницы и военачальников, а месте Хатшепсут так бы и подумал. Сглотнув образовавшийся ком в горле, я показал рукой на беседку. где прибывшие воины отдавали почёсти вышедшей к ним госпоже Исиде. Ладно, идём, расскажите, что вы придумали. Не просто так, ведь вы потревожили пчелиный улей, который точно превратится в дворец царя Хатшепсут, когда она узнает об этих новостях. Менмос улыбнулся и поклонился. Истинно так, мой царь. Тяжело вздохнув, я пригласил его пойти рядом. Просто так отказать воинам с учётом того, что на меня точили зуб многие из окружения Хатшепсут, было равно самоубийству, даже до меня это за столькое время дошло. Сановники делали всё, чтобы столкнуть нас с ней лбами, и, похоже, это у них наконец получилось. С уходом части армии ко мне государство разделилось по факту на две части: чиновников, жречество с богатыми семьями латифундистов на стороне Хатшепсут и военную аристократию на моей. Теперь нужно было подумать, как из всего этого выбраться, поскольку спустить подобное на тормозах мне точно не дадут. Сколько мы потеряли? Цариха Хатшепсут судорожно сжимала хеку и цеп в руках, слушая доклад стоящих перед ней на коленях людях. "Половину конницы, твоё величество", с трудом выговорив цифру, произнёс только что назначенный глава армии. "Ушли лучшие" Она перевела в гневный взгляд на безмятежно стоящего рядом визиря. "Осирамон, твои происки?" "Никак нет, мой царь", он низко поклонился. "Я ведь сам предупреждал твое величество о растущем недовольстве в армии, неоднократно. Стол бы я это делать, если бы сотрудничал с мятежниками?" "Они и не мятежники, если рассматривать вопрос на законном уровне", поморщился верховный жрец храма Амона. "Они сменили одного царя на другого". Мы даже арестовать их семьи и имущество не можем. Ну, вообще, конечно, можете, если хотите, чтобы к ним и остальная часть армии перешла, с лёгкой улыбкой ответил визирь, мгновенно выбесив своими словами жреца. "Это всё ты!" заорал он, плюя слюной в сторону визиря. "Хитрый змей, приблизил своего сыночка и племянника к царю Менхетпера, а сам здесь только делаешь вид, что верен нашему царю". Тихо. Спокойно, но твёрдо сказала царь Хатшепсут, разом затыкая всех. Она начала править ещё со времён своего отца Тутмоса I, так что прекрасно понимала, что государству подобный раскол не нужен, особенно сейчас, когда армия была занята усмирением мятежа в Нубии. Мысль о мятеже заставила её улыбнуться. Это была хорошая возможность направить воинственность бога Монту в нужное русло, пока она не разрушила её царство. Усирамон Она повернула голову к визирю. Сегодня же отправишься к царю Менхипера. Скажешь, что я прошу его заняться восстанием в Нубии, а для этого открою склады. Пусть берёт то, что ему potrebno: зерно, оружие, коней. Пусть он ни в чём не знает себе нужды. Удивлённые взгляды сановников, не ожидавших подобного решения, перевелись на царя. "Да, твоё величество", стоявший рядом с троном Сененмут сразу понял. Что царь Хатшепсут не хочет войны со своим племянником? Это ведь опасно. Что будет, если он подавит мятеж? Не захочет ли он тогда большего? Мы ведь и ходим, чтобы бунт был подавлен. Она подняла одну бровь. Или ты на стороне мятежников? Любовник сразу замолчал, поскольку сейчас в присутствии сотен людей она была царём, а он лишь одним из приближённых сановников. Это потом, когда они лёжа на царском ложе обнажённая, развлечённая от любовной страсти, поговорит спокойно. Синий муц может повлиять на её решение. Здесь, в тронном зале, в присутствии свидетелей нет. Эту границу она всегда чётко проводила в их отношениях, и он это прекрасно знал. Конечно, нет, мой царь, склонился он перед женщиной. Мятеж должен быть подавлен. Других возражений нет? Царь обвёл взглядом зал, но все в виде, как она резко осадила своего мужчину, отношение, с которым тщательно скрывались, не решились перечить её решению. Тогда у Серамона у тебя есть моё слово, повернулся он к визирю. Письменный приказ подготовит после завершения нашей встречи. Сегодня же вечером я буду в дороге, мой царь, низко поклонился он. Узнаешь его ответы сразу обратно, добавила она. Конечно, твоё величество, ещё ниже поклонился он, оставаясь спокойным. Хотя внутри присутствовала лёгкая эйфория от того, что их план с военными удался и часть армии перешла на сторону Богамонту, как бы он этого не хотел. Теперь оставалось его убедить, что лучше всего принять просьбу царя Хатшепсут. А для этого нужно было ехать к нему не с пустыми руками. Выйдя из зала приёмов и сев в свои носилки, он позволил себе улыбнуться. Пока всё шло по плану, и это не могло не радовать.